Глава 3. Слова повисают в воздухе и затягивают всё в вакуум. Тишина воцаряется, которую можно резать, потрогать на ощупь. Давящая, темная, заползающая внутрь меня и уничтожающая все надежды, приглушающая радость, разъедающая внутренности кислотой предательства. Это не Начинает Михаил фразу и замолкает вдруг, запинается, осекается. Глаза у него вспыхивают, будто только доходит смысл сказанных мной слов. «Развод?» Повторяет слово и вроде как вопрос задает. Каменеет тело его, а я начинаю холод чувствовать. Мороз по коже идет от его интонаций. Киваю, а сама на Михаила смотрю. На то, как замирает, и снег кружится за его спиной в панорамном окне. Бьет крупными хлопьями. Красиво, черт возьми. А у меня душа замерзает, льдом всю изнутри сковывает, пока я смотрю в родное лицо, впитывая в себя безупречные черты, мягкие, сочные губы, которые сейчас сжимаются в тонкую линию. Сердце у меня кровью обливается от осознания, что эти губы сейчас другую целовали. Давлю в себе мысли. Не сейчас. Не хочу плакать. Не хочу. Яна. Выдает с нажимом, глаза свои прозрачные щурит, брови хмурит. А я смотрю на него и понимаю, как между нами стена встает. Прямо сейчас. В эту секунду непреодолимая преграда встает, и тот, кто еще утром был самым близким, отдаляется. Его уносят от меня на километры. Мне становится холодно. Словно кто-то кондиционер включил, и он обдувает меня со всех сторон. Так странно. Словно пелена с глаз падает, и я смотрю на Михаила. Заново его вижу будто. Вот он, успешный, яркий. Тот, кто взял разгон и покоряет мир бизнеса, завоевывает, подчиняет. Жесткий, жестокий, умеющий подчинять, ставящий цели и достигающий их, ему всегда мало, власти мало. Он, не останавливаясь, достигает все большего и большего. Когда я стал, ему неинтересно, с моими вечными переживаниями по поводу ненаступающей беременности, сомнениями и болью, слезами. Наскучила. Он весь в бизнесе, весь на взлете. А я заперла себя дома, ушла в быт, в заботы о доме. Так и диссертацию свою забросила, хотя оставалось, в принципе, только дописать. В моем мире в какой-то момент остался только Михаил, Наш дом, уют, который я создавала. Мои мечты и надежды, что у нас появится малыш. А вокруг него, вокруг него эффектные и цепкие тины. Большие деньги, высокие ставки. Когда я перестала соответствовать его запросам? Хотя я не соответствовала никогда. Сама знала, что такой мужчина, как Михаил, птица высокого полета? и хищник устал играться с дичью. Больно. Он изменился, а я осталась его Яной, его девочкой, которая любила его, теряя в чувствах себя. Еще утром все было нормально, и эта картина мира казалась мне единственно верной, а сейчас так ярко вспыхнул изламывающий меня изнутри вопрос, а нужно ли было ему это? Только мне. Иначе не нашла бы на его столе другую. «Зачем ты пришла?» Спрашивать с нажимом. Глаза у него сверкать начинают, скулы застряются, злиться. Вижу это. Каждый взмах ресничек я изучила, и все равно оказалось, что не знаю своего мужа. Не знаю, на что он способен. Чувствую его раздражение буквально кожей. Делать вид, что не слышал моего заявления, или наоборот решил отчитать за самоуправство За то, что драгоценная жена осмелилась заявиться без спроса на работу большого босса? Я вопрос задал. Давит на меня. Одним взглядом своим коронным к полу приглаждает. «Ты слышал меня, Миша? Я хочу развод». «Яна, если ты...» «Уйти хочу». Не могу здесь больше находиться. На него смотреть больно. Перебиваю. Я обдумала. Давно думаю. Вот и решила, наконец. Решила. Повторяет мое слово, и в глазах моего мужа словно пламя вспыхивает. В воронку заворачивается, когда повторяет. Давно думала. А я лишь киваю. Хотя сердце у меня кровью обливается и рано ноет так сильно, что хочется закричать. Забиться в истерике, напасть на этого мужчину и заколотить кулачками по его широкой, крепкой груди, требовать ответов. Почему он так поступил с нами, со мной? Почему? Но я молчу, упрямо сжимаю губы. Не хочу казаться жалкой. Не хочу показывать, насколько сильно люблю предателя. Он ведь предал нас, нашу любовь. Променял ее на девку, которая, видимо, по заверению всех окружающих, подходит Михаилу Воронову больше, чем влюбленная в него без памяти девчонка, которая отдала ему все и даже больше, а по факту – ничего. Только мои чувства, мою душу, любовь. Пустой звук. Смотрю в светлые глаза – Замечаю, как брови хмурит как резкая поперечная линия заседает над переносицей, а я ее разгладить хочу, даже пальчики колет. Но сейчас влюбленная дурочка во мне гибнет, она захлебывается, отравляется. И я хочу крикнуть мужу «За что ты так с нами, Миша? За что? Почему ты порушил всё?» Почему самый счастливый день нашей супружеской жизни ты вывалил в грязи? Но вместо этого говорю лишь сухо, и голос у меня холодный, вымороженный, как лед, который сковывает меня изнутри. Да, пора заканчивать с этим браком. Он стал фикцией и сжил себя. Говорю слова, они льются из меня, а я себя словно со стороны вижу». И сжил себя. Опять повторяет мои слова. Будто осмысливает. Кивает каким-то своим мыслям. «И как давно ты все решила?» Задает вопрос. Пропускает смоляные пряди, зарываясь ладонью в них. Такой знакомый жест. «Давно. Не стоило нам вообще начинать все это. Выдаю, наконец». Да и я получила предложение. Последнее слово действует на мужа. Он делает шаг. Резкий. Быстрый. А я отшатываюсь. Неосознанно пячусь. Впервые боюсь его. Что-то внутреннее, инстинктивное. Михаил никогда не обижал меня. Всегда был нежен, учтив, заботлив. Относился как к хрустальной вазе. Но сейчас кажется, что все это было маской, а вот сейчас он настоящий. С пылающими глазами, с пальцами сжатыми в кулаки. «Предложение, Яна?» Вскидывает бровь, сверлит меня плотоядным взглядом. «Да», — отвечаю, вскинув подбородок заставляя себя замереть на месте и выдержать коронный взгляд моего мужа, от которого его партнеры и конкуренты готовы сквозь землю провалиться. «Расскажи-ка мне, моя дорогая, пока еще жена, какого рода предложение ты получила и от кого именно?»